Матрас мумнухнул еще раз. Осмелюсь заметить, что ваши дюды полны при глубокой печали. Влючал он. Чтобы узнать значение слова «влючать», купите либо трактат «Речь жителей болот противно бензии», не имеется на любом складе уцененных книг, либо «Максим Игалонский словарь».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 А нас, Ири, смотрим получительными глазами. Некоторые из нас гибнут от рук охотников, но поскольку всех нас зовут земами, утраты проходят незамеченными, и мумнуханье таким образом остается минимальным. — Почему вы ходите кругами? — Да потому что у меня нога завязла, — сказал Марвин без обиняков. — На мой взгляд, — сказал Матрас, сочувственно рассматривая вышеуказанную конечность, — это не такая уж и замечательная нога. — Вы правы, — сказал Марвин. — Вун, — заметил Матрас. — Что я и ожидал услышать, — продолжил Марвин, а также я ожидаю узнать, что идея робота с искусственной ногой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 «О, жизнь моя, жестянка! Жестянка на червячном ходу!» И вновь он побрел вокруг своей тонкой стальной ноги протеза, которая вращалась в грязи, но никак не поддавалась. «Ну, зачем вы все ходите и ходите кругами?» — просил матрас. «Выражаю свою позицию».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 из чистой любви к переменам, ну, сами понимаете. Всеми фибрами своего пружинного сознания Матрас чувствовала что робот горячо мечтает, чтобы его спросили, давно ли он совершает это бесплодное бессмысленное топтание, что Матрас и сделал, испустив еще одно легкое флюпчание. «О, сущие пустяки! И примерно 1,5 миллиона единиц времени! Около того!» Сказал Марвин надменно. «Ну же! спросить, а не бывает ли мне скучно?» Матрас спросил. Марвин не удостоил его ответа и лишь с усиленной демонстративностью заработал с уставами. «Однажды мне довелось произнести речь», — сказала внезапно, как бы безо всякой связи с предыдущим. Но «Возможно, до вас не сразу дойдет. Что именно навело на меня на это воспоминание? Ну, таков уж мой мозг. Скорость его функционирования феноменальна. Если грубо округлить параметры, я в тридцать миллионов раз...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 Матрас за уйломикал с головы до пят, отчего гладь мелкой, заросшей, рязкой протоки подернулась восторженной рябью. А потом даже гумкнул от избытка чувств. — Расскажите о речи, которую вам однажды довелось произнести, — взмолился он. — Жду с нетерпением.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 Он никогда не слышал, чтобы на зете противно бензы выступали с речами, а тем более знаменитости. С его шкурки, запримтавшей от умиления, во все стороны полетели брызги воды. Затем он совершил нечто, что матрасы обычно делать ленятся. Собрав все силы, он выпрямил свое длинное тело.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 Обрушив на Марвина струю мокрой тины с водорослями и мхом. «Мне добилось побыть знаменитостью!» — скорбно завыл робот. «Совсем недолго, благодаря моему чудесному и весьма досадному спасению, но тут дело сравнимого разве что с такой удачей, как гибель в сердце пылающей звезды, По моему состоянию вы можете заключить, что я едва спасся. Меня выручил сборщик металлолома. И можете себе это представить? Меня мозг, масштаб. Эй, да ладно. Но он сделал несколько яростных шагов. И он же снабил меня этим протезом. Каков мерзавец. И продал меня в психозоопарк. Я стал звездой экспозиции. Меня заставляли сидеть на ящике. И рассказывать мою историю. А зрители уговаривали меня приободриться и мыслить позитивно. «Брось лапочка-робот!» — кричали они. «Ну-ка, улыбочку, усмешечку!» Я разнеснял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 «Серебряной нитью пронзал незримый туман и скрывался за горизонтом?» «Ха -ха, «Еще как!» — процевила Марвин. «Вы хотите дослушать эту историю или что?» «Да и мне бы хотелось услышать вашу речь», — заявил матрас. «Вот что я сказал! Я сказал...»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 кого понесет нелегко оступить на него, и я подключился к цепи открытия моста. Марвин помедлен, отдавшись воспоминаниям. Матрас клюшивал и фнукивал, а также плёпал гумкал и уилломитивал. Это последнее он совершал с большой получительностью. Вун. Вроданул он, наконец, и это было величественное зрелище. Довольно величественное. Весь мост, мост длинный, на чугунный на тысячу миль. Моментально свернул свое сверкающее полотно и с плачем утопился в трясине, унося с собой всех до последнего пуртивну бензянина.